Глава 43. Крейтон провёл странные манипуляции с замком, которые не были похожи на использование магии смерти. С его пальцев сорвались бледно-жёлтые искры света и погасли в глубине замочной скважины. "Не ты одна можешь использовать общую магию и бытовые заклинания", извитильно оскалился он и прошёл вглубь архива. Вздрогнув, я прижала к себе книги. Не понимая, что происходит. Теперь нас никто не побеспокоит. Крайтон перевернул ногой старый ящик, стряхнул с него пыль и сел напротив меня, уставившись таким взглядом, будто я задолжала ему миллион, не меньше. К чему этот сарказм? нахмурилась я, потирая пальцами переносицу. Не притворяйся, иронично хмыкнул Дерек, а в его глазах привычно вспыхнул зелёный зловещий блеск, выдавая нешуточный гнев. Ещё ж какое бы ещё запрещённое заклинание применить? Конечно, отозвалась в том же тоне и, не сдержавшись, швырнула в некроманта книгу. Полюбуйся, может, и тебе пригодится. Парень озадаченно потёр ушибленное плечо, бросив на меня осторожный взгляд, и поднял книгу с пола. Защита разума от нежелательного воздействия, прочёл недоумённо, и поднял на меня глаза. А чего ты ожидал? хмыкнула я, раздражаясь. Пособие по захвату мира? Дерек скрипнул зубами и отбросил книгу в сторону. Гад. Никакого уважения к моему труду. Я тут вообще-то полдня рылась, чтобы найти хоть что-то полезное. Не разыгрывай невинную, слол, прорычал он, резко вставая. Пнул ящик, запуская петерню в густую шевелюру и шумно выдохнул. Я был там, был на чердаке в грёбаном закрытом крыле, в комнате, где нашёл тебя утром после вечеринки. «Видел остаточные следы запрещенного заклинания. Как глупо было их оставлять. На что ты надеялась? Что пыталась сделать? Это все из-за резерва?» Он грубо схватил меня за плечи, вздергивая на ноги и встряхнул, словно тряпичную куклу. Злость от несправедливого обвинения обожгла не хуже пощечины. Толкнув парня в грудь, я отстранилась. «Ты такой умный, прям оторопь берет. А просто спросить никак? Что-то там нашел и сразу выводы сделал. Конечно, я же такая коварная. Ладони Крайтона сжались в кулаки. А я спрашивал, выплюнул зло. Не раз спрашивал, что с тобой, пытался дать понять, что ты можешь на меня положиться, но ты разыгрывала потерю памяти. Я такой ненадёжный по-твоему? Так сложно довериться? А ты бы смог? Закричала в ответ, бессильно опуская руки и шмыгнула носом. Глаза предательски защепало от подступающих слёз. Смог бы? спросила тихо, изнурённо глядя на некроманта. Оказавшись в чужом, незнакомом и опасном для тебя мире, смог бы кому-то довериться? Откуда я знала, как ты отреагируешь, узнав, что я не какая мать вашу не бриджит? Взвизгнула и всё же разревелась, уронив лицо в раскрытые ладони. Мои рыдания больше напоминали завывание, но я уже не могла остановиться. Переживание, страх за свою жизнь, беспокойство, эмоции, которые я всё это время держала в себе. выплескивались наружу. На спину опустилась тёплая рука, заставив вздрогнуть и шумно всхлипнуть. "Ну, тише". Крейтон внезапно прижал меня к себе, вынуждая уткнуться зарёванным лицом ему в плечо и успокаивающе погладил по волосам. "Просто говори со мной. Я верю, слышишь?" Заторможенно кивнув, я тяжко вздохнула и забормотала, кажется, даже не отдавая себе отчёта. "Я очнулась. а за окном кладбище. Ты, ты... Я честно думала, что у меня галлюцинации, а ты зомби, пока не нашла на полу письмо». «Оно было от Бриджит?» Руки парня сильнее стиснули меня, будто желая защитить. Так тепло, так спокойно стало. «Да, она писала, что опустошила твой резерв для переноса меня сюда, и чтобы самой переместиться в мой мир». Я снова всхлипнула, а Дерек вдруг подхватил меня на руки. Я опустился вместе со мной на стул, усадив к себе на колени. Его забота пугала и одновременно вызывала желание полностью довериться. Бриджит написала, что у неё не было выбора, что она давно готовилась к этому ритуалу, что раскрыть пространственные грани можно раз в сколько-то лет, что она не могла упустить свой шанс на счастье с любимым. Грайтон дёрнулся, отстранил меня и недоверчиво заглянул в моё лицо. С любимым Я кивнула, стирая с щёк следы от слёз, и продолжила. Она писала, чтобы я не пыталась вернуться, что мой единственный вариант это выйти замуж за человека, которого подыскал отец Бриджит. Писала, что я пропаду без покровительства, что выжить будет сложно. Дерек вновь стиснул меня в своих объятиях и неожиданно нежно поцеловал в висок. Она ошиблась. Эта стерва во всём ошиблась. Отрицательно качнув головой, я подняла на Дерека беззащитный взгляд. «Мне страшно. Я не знаю, что делать, если отец Бриджит заявится и решит выдать свою дочь замуж за того старика. Что мне делать после окончания практики? Жизнь за пределами кладбища существует, и я ничего о ней не знаю. Если бы дар некроманта так и не пробудился, я бы давно пропала. Может, Бриджит не такая и стерва?» Дерек нахмурился. Я невольно усмехнулась, по-детски радуясь видя его беспокойство за меня, и поспешила пояснить. Может, это она пробудила во мне магию? Потому что знала, что без дара я пропаду, может, именно её запрещённое заклинание позволило мне подчинить волю демолича и расширить резерв. Дерк, не хотя согласился. В твоих словах есть логика, но мы должны попытаться это проверить и узнать, как Бриджит удалось открыть грань между мирами, как удалось найти двойника и переместиться. Карина, да? Зелёные глаза сверкнули весельем. Карина вздохнула в ответ. Училась на третьем курсе в заведении, совершенно не связанном с магией. Улыбка вышла грустной. Впрочем, в нашем мире вообще нет магии, даже близко. Зато есть наука, физика и химия, есть нефть и электричество, электроника. Я жила с мамой и бабушкой. Почти до боли закусила губу и отвернулась. Я могу лишь представить, что тебе пришлось пережить и как сильно ты скучаешь по дому. Но я могу заверить, что если не получится найти способ снова вернуть тебя в твой мир, я окажу поддержку. Можешь рассчитывать на мою помощь. Возникло ощущение, что парню трудно говорить о моём возвращении. Отстранившись, я внимательно заглянула ему в глаза и глухо спросила: "Почему ты так легко поверил мне?" Дерек шумно сглотнул, а руки на моей талии дрогнули. «Потому что хотел!» Сипло выдохнул он, опустив горячую ладонь мне на затылок и потянулся к моим губам. Поцелуй вышел настолько робким и нежным, таким чувственным и невесомым одновременно, что закружилась голова. Дерек будто вкладывал все те чувства, которые испытывает ко мне. Ко мне, не к Бриджит. Парень отстранился, прерывисто выдохнув и облизал покрасневшие губы. "Безумно рад, что ты не Бриджит", усмехнулся он и поцеловал меня в скулу. Я сразу понял, что ты другая, но никак не мог понять, в чём дело. Ничего не знала о других мирах, даже предположить не мог, что Бриджит способна выкинуть нечто подобное, что пойдёт на такой шаг. "Я думаю, у неё действительно не было выбора", отозвалась я хрипло и опустила голову на плечо парня, ощущая себя слегка опустошённой и обессиленной. Мы можем расспросить её приятелей о бы steamном положении Бриджит. Отец вполне вероятно мог запугивать её и угрожать. Плечи парня под моими руками напряглись. Какие бы ни были причины, её это не оправдывает. Она рисковала чужой жизнью, разлучила человека с семьёй, фактически бросила его умирать. Я ласково усмехнулась и коснулась лба парня губами. Давно хотела это сделать. Теперь, когда между нами нет никаких тайн, могу себе позволить Дерек поёрзал и сильнее прижал меня к себе. А пойдём ко мне, предложил внезапно. Ещё чего, опешила в ответ. Я с тобой никуда не пойду, псих. Дерек усмехнулся и нежно прикусил мочку моего уха. А ты ненормальная. По-моему, мы оба стоим друг друга, и многозначительно поиграл бровями, вызывая мой смех. Расслабься, просто мы оба устали, и лёжа на кровати в одежде, конечно же, Будет проще обсуждать то, что нам делать дальше. Ты просто хитрый жук, восхитилась я в ответ. Признайся, давно мечтал затащить меня в свою комнату. С недавних пор, промурлыкал он, потервшись носом о мою шею и резко поднялся вместе со мной. Подкинул, словно пушинку, поудобнее перехватывая, снял коротким взмахом руки защиту с замка, толкнул ногой дверь и решительно понёс меня в свою комнату. Полагаю,